«Вернись назад!» Голос у Гарри Кейна был тихим и убийственным. Худ взорвался смехом. «Перестань кудахтать», — сказал Гарри Кейн. «Чтобы там у Келлера не было, нам это нужно. Говори». «Чтобы у Келлера не было, нам это нужно». Мэт почувствовал, что должен протестовать. но не собирался позволить сынам земли использовать себя. Но сейчас он был не в силах мешаться». «Это весьма ограниченная форма телепатии», — сообщил Джей Худ. «И поскольку она так ограничена, то она, вероятно, более надежна, нежели более общие формы. Мишень ее куда менее противоречиво Худ улыбнулся. «Собственно, мы должны придумать для этого новое название. Телепатия не годится. Не совсем годится». Трое ждали. Терпеливо, но непреклонно. — Мозг Мэтта, — произнес Худ, — способен управлять мышцами, сокращающими и расширяющими радужную оболочку глаз другого человека, и улыбнулся, ожидая их реакции. — Ну и что? — спросил Гарри Кейн. — Что в этом такого? — Не понимаете? — Нет, пожалуй, не понимаете. Это больше из моей области. Вам что-нибудь известно о мотивационных исследованиях? Три головы отрицательно покачались. Эта наука давно-давно запрещена на Земле, потому что ее результаты использовались аморально в рекламных целях. Но сначала узнали несколько интересных вещей. Одна из них касалась расширения и сокращения глаза. Оказалось, что если человеку что-нибудь показать и измерить его зрачок специальной камерой, то можно сказать, интересно ли ему эта вещь. Можно показывать ему изображения политических лидеров его страны, если в ней существуют две или более фракций. Его глаза станут шире при виде лидера, которого он поддерживает. Отведите его в сторонку на часок, поговорите с ним, убедите изменить политические взгляды, и он расширит зрачки на другого деятеля. Показывайте ему рисунки миленьких девушек, и та, которые покажется ему милее всех, расширит его зрачки. Он об этом не узнает. Он узнает только, что она всех интереснее для него. «Хотел бы я знать, — продолжал Худ, мечтательно улыбаясь сам себе, — кое-кому нравится читать лекции. Не по этой ли уж причине в самых дорогих ресторанах всегда темно? Приходят парочки, смотрят друг на друга через стол, и оба выглядят интересными. Как по-вашему?» Гарри ответил, «По-моему, лучше, чтобы ты закончил рассказывать нам про Келлера». «Он закончил», — сказала Лэнь. «Ты не понял? Мэт боится, что его кто-нибудь увидит. Поэтому он протягивается мыслью и сокращает этому человеку зрачки всякий раз, как тот посмотрит на Мэтта. Конечно же, этот человек не может Мэттам заинтересоваться». «В точности так». бросил взгляд на Ленни. Мэт берет рефлексы и запускает его в обратную сторону, так что рефлекс превращается в управляемый. Я знал, что это как-то связано с освещением. Понимаешь, Мэтт? Это не может сработать, если твоя жертва тебя не видит, если она тебя слышит или регистрирует сигнал, когда ты пересекаешь луч электроглаза. Или если я не сосредоточен на испуге? Вот почему охранник в меня выстрелил. «Я все-таки не понимаю, как это может быть», — сказала Лэнни. «Я помогала тебе в твоих исследованиях, Джей. Телепатия — это чтение мыслей. Она действует на мозг, так?» «Мы не знаем. Но зрительный нерв — это часть мозга, а не обычная нервная ткань». Гарри Кейн встал и потянулся. Это неважно. Это лучше, чем все, что устраивали сыны земли. Это вроде плаща невидимки. Теперь мы должны придумать, как им воспользоваться. Пропавший автомобиль остался пропавшим. Его не было в гаражах исполнения. Поисковые партии его не нашли. Ни в небе, ни на земле. Если бы машину взял полицейский и законной целью, она была бы на виду. Если бы ее не было на виду, значит, с ней была бы какая-то неисправность, и пилот дал бы аварийный сигнал. Очевидно, ее на самом деле украли. И Иисуса Петра это встревожило. Украденный автомобиль — это одно, а невозможным образом украденный автомобиль — другое. Келлера он связывал с чудесами. Чудо сохранило его невредимым, когда машина низверглась в туманную пустоту, Чудо воздействовало на память Хобарта прошлой ночью. На основе этого предположения Иисус Петро включил сигнал «Пленники на свободе!» «И на тебе!» Пленники совершали свой безумный пробег по коридорам. Пропажу заключенных и пропавший автомобиль он связывал с чудесами Келлера. Так он предположил кражу автомобиля, когда кражи быть не могло. «И на тебе!» «Автомобиль действительно был украден!» Потом позвонил из Вивария майор Йенсен. До этого момента никто не заметил, что снотворные шлемы еще работают. Как же удрали девяносто восемь заключенных? Чудеса! С каким же дьяволом он сражается? С одним человеком или со многими? Был ли Келлер пассажиром, либо водителем в этом автомобиле? Имелись ли в нем другие пассажиры? открылись с земли что-нибудь новое или дело в одном Келлере? Эта мысль была скверной. Мэтью Келлер, вернувшийся из пустоты в обличье своего племянника, чтобы преследовать убийцу, Иисус петра фыркнул. Он удвоил охрану на мосту Альфа-Бета. Зная, что этот мост — единственный путь с обрыва и через реку большого водопада, текущую у подножия, Он, тем не менее, расставил охрану вдоль обрыва. Ни один обычный колонист не мог покинуть плато Альфа без автомобиля. Но вдруг что-то сверхъестественное способно невидимкой проскользнуть мимо стражи? И никакой беглец не ушел бы в полицейском автомобиле. Иисус Петро приказал всем полицейским машинам летать покуда парами. Беглецы полетят одни. Как отчасти колонисту, Иисусу Пьетро не было позволено слушать речь милорда парлита но он знал, что она уже кончилась. Машины команды опять летают. Если беглецы похитят автомобиль команды, у них будет шанс. Но если автомобиль команды будет похищен, в госпиталь тотчас сообщат. А так ли? Полицейский автомобиль украли, и ему пришлось узнавать об этом самому. В заброшенных коралловых домах никого и ничего не нашли. но не видали ли там чего-нибудь важного? Большая часть беглых заключенных безопасно пребывает в виварии, из которого они прежде убежали, не позаботившись выключить снотворные шлемы. Иисус Петра не привык иметь дело с призраками. Это потребует совершенно иных методов. Он мрачно решился изобрести их. Спор возник за обедом. Обед происходил в принятое время — три часа. Он был хорош, очень хорош. Лидия Хэн, как по-прежнему, выглядела кислой старой коргой, но по Мэтту любой, способный готовить, как она, заслуживал, чтобы все сомнения трактовались в его пользу. Они приканчивали баранье отбивные, когда Гарри Кейн перешел к делу. «Нас осталось пятеро», — сказал он. Что мы можем сделать, чтобы освободить остальных наших? «Можем взорвать насосную станцию», — предложил Худ. Выяснилось, что насосная станция, снабжавшая плато Альфа водой из Большого водопада, была единственным источником воды для команды. Она размещалась у подножия обрыва Альфа-Бета. Сыны земли давно уже заложили под нее мины для взрыва. Это отвлечет их внимание». «И отрежет их от энергии», — добавил Мэтт, вспомнив, что из воды добывается водород для реакции ядерного синтеза. «О, нет! Энергостанции тратят всего несколько ведер воды в год, Келлер. И отчего это должно отвлечь внимание, Джей? Можешь что-нибудь предложить?» «От Мэтта. Один раз он нас вытащил, и может сделать это снова теперь, когда он знает». «Э, нет». «Не выйдет. Я не революционер. Я вам рассказал, почему я пошел в госпиталь и больше я туда не пойду». Так возник спор. Со стороны Метта сказано было мало. Он не собирался возвращаться в госпиталь. Если бы мог, он бы вернулся ногам и прожил там свою жизнь, пользуясь для защиты пси-способностью. Если он будет вынужден жить в другом месте... Пусть даже придется провести остаток жизни, скрываясь на плато Альфа, пусть так. Может, жизнь его теперь и разбита, но все же она не настолько бессмысленна, чтобы выбрасывать ее на свалку».